Глава 275. Когти медведя с хрустом вонзались в камни гриб. Гигантский медведь с пугающей скоростью взобрался почти на самый верх, где я оборудовал позицию. Зверь рычал от боли и ярости. Естественно, что наша встреча не обещала ничего хорошего. Откровенно говоря, мой план закончился ровно на том месте, когда этого монстра не взяли руны аннигиляции и плазменная винтовка. Что делать? «Бежать — не вариант. Я просто не успею слезть с вершины. А если и успею, то тварь движется быстрее меня и нагонит считанные мгновения. Вариантов больше нет. Придется сражаться». Ужас предательской слабостью кольнул в коленях, сделав ноги словно ватными. Собрав всю решимость, я сосредоточился на старой безотказной руне. В серебристом водовороте звездной крови материализовалось белое, словно костяное, зердиновое копье. Ощутив в руках привычный вес чудесного древкого оружия, я почувствовал себя уверенней. Я перехватил копье двумя руками и упер его пяткой в камень, развернув острием в мощную грудь хищника. Медведь был уже настолько близко, что это все, что я успел сделать. На! прохрипел я, сделав встречный выпад из неудобной позы. Острейший наконечник зердиного копья пробил густую шерсть и погрузился глубоко в грудь зверя. Раздался громовой рык, настолько мощный. что у меня заложило уши. Он дернулся, сорвавшись вниз. Я подумал, что одолел этого монстра. Но в ту же секунду, пока замер, стараясь удержать равновесие, чудовище все таки успело ударить меня лапой. Острая боль пронзила ногу, заставив погрузиться меня в темноту. Очнулся уже внизу, со стоном. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Перелом открытый. Черная кость торчала из раны острым концом. «Чёрт!» Прохрипел я слабым голосом. Редбёрн не двигался. Ситуация была ясна, как белый день. Мы свалились вниз вдвоем, зверёга и я, сцепленные смертельными объятиями. Звездный монстр зацепил голень краем когтя. Но этого хватило. Сверху, как вихрь, раздалось отчаянное попискивание. Это ух метался, пытаясь ухватить медведя за морду. Совсем рядом утробно вот, рычал верный колчак. Моблан вцепился зверю в глотку, И трепал измочаленную шкуру медведя. Превозмогая адскую боль, воспользовался рунами исцеления и живой плоти одной за другой. И пока в крови бушевал адреналин, наложил себе жгут, чтобы остановить кровотечение, и рывком вправил кость. Естественно, что меня вырубило повторно, даже закричать не успел. Похоже, я все же недооценил проклятую тварь. Я очнулся через некоторое время и первым делом вкатил себе сразу два обезболивающих укола. следом за ним регенеративная. Пока накладывал себе на распухшую ногу шину, чувствовал, как мозг постепенно отказывает, пропуская сквозь себя лишь ослепительные вспышки боли и горькие капли простейших мыслей, будто расплавленную ртуть. Единственное, на что меня хватило в этот миг, осознать, что я не могу и дальше валяться под открытым небом. Пока ещё запах редберна надежно защищал от хищников и падальщиков, но в небе прекрасно видны несколько точек, царивших кругами дрейков. вездесущих падальщиков единства. Сломанная нога больше не слушалась приказов, а измученное сознание протестовало при одной лишь мысли снова ступить на нее. Оставалось как-то добраться до хижины и залечь здесь, и дать себе хоть немного времени на восстановление. Продолжить валяться здесь и дальше — хороший шанс умереть на этом месте. И я пополз. От боли глаза различались смутные очертания сквозь разноцветные круги, вспыхивавшие перед глазами. Снова было жарко. Еще один повод найти укрытие внутри. Все вокруг утопало в мутной пелене. Несколько раз я терял сознание по пути. К счастью, удача не подвела. Всякий раз я приходил в себя. Наконец я добрался до хижины. Преодоление высокого порога, который я в нормальном состоянии почти не заметил, попросту перешагнув, стало для меня настоящим испытанием. Внутри практически ввалился и почувствовал, как спина касается шершавой поверхности камня. От соприкосновения с холодным основанием все тело пронзило новой волной боли. Аж слёзы хлынули из глаз. Оказалось, что я все еще способен плакать. Но плакать было нечем. Поиск в крипторе тоже стал настоящим испытанием. Вещи в нем казалось, жили своей отдельной жизнью, а руки шарили словно сами по себе. В итоге я отказался от идеи достать несколько рационов сухого пайка и попросту призвал их из руны. Ни разум, ни воля не участвовали в этом процессе. Будто во мне пробудилась древняя животная сущность, готовая пожирать все подряд без разбора. Плитка безвкусной, но невероятно полезной флотской пищи, предусмотрительно упакованная в руну, отправилась в рот. Разодрав упаковку, я все же, кажется, проглотил плитку вместе с кусками пленки. Рот не протестовал, наоборот, широко распахнулся, готовый сомкнуть челюсти на любом предмете, что попадется под руку. Я испугался собственной дикости и в отчаянной попытке вернуть контроль стиснул зубы. и решил сменить повязку на ноге. тот же миг от боли у меня вырвался жуткий вопль. Воспаленная конечность взорвалась в сознании бешеным вихрем страдания, но зато проклятая боль слегка встряхнула уставший мозг. Я ощутил, как ко мне возвращается сознательное управление руками. Затем разум мой погас. Видимо, то отключался совсем, то оживал лишь для поддержания простейших функций. Память зияла провалами, сквозь которые проступал лишь бессвязный калейдоскоп из боли, страданий, голода и жажды. Весь неприкосновенный запас воды я, видимо, извел, так как в один из приходов себя обнаружил, что рядом стоят бочки с водой, которые мы с десом запаковали в руну, чтобы заправлять паромобили, еще когда совершали маш-бросок к мифрифору. Смутно вспоминалось, что я уже использовал целительные руны на себя. Пусть и слабое средство, но тем не менее я знал, что эффект от рун мелся. Только вот открытый перелом и развороченная гигантским когтём нога были для них настоящим вызовом. Каждый раз, приходя в себя, находился в голодном тупике. Я почти обратил свой взор на старичка, решив, что его мясо может стать спасением для меня. Но мысли о том, чтобы остаться без транспорта в кровавой пустоши, пугали больше, чем надоевшие флотские рационы. Телу требовалось много строительных материалов, чтобы чем-то себя чинить. И я сквозь приступы лихорадки и бреда давился от отвращения и жрал их, лишь бы утолить этот сумасшедший голод вызванный враганным обменом веществ. А регенерация, запущенная препаратами и рунами, все набирала и набирала обороты. Новые клетки в моих тканях росли, вынуждая организм требовать все больше энергии и строительного материала. Температура, озноб, ломота — я ощущал все. Ведь мое истрадавшее тело буквально перегорало изнутри, пытаясь восстановить поврежденные участки. Как же хорошо, что я сделал руны с провизией. Без них я окончательно бы свихнулся от голода, и бредовых галлюцинаций, и уже никогда не вернулся бы к более или менее разумной жизни. В один из коротких моментов просветления я залез в Атлас. Похоже, что я, задремав в седле, а потом блуждая в поисках укрытия от бури, сбился с пути. Даже если меня начнут искать друзья, найдут не скоро. Неудивительно, что я сам имел весьма смутное представление, где нахожусь и куда мне надо идти. Единственное, что помнил, это то место, где задремал. Имело смысл, когда приду в себя. отыскать его и продолжить путь с точки, где я сбился с маршрута. Через слезы, пот и кровь я вставал, чтобы набрать воды из бочек, когда лихорадка отступала, и я вводил обезболивающие инъекции. Но даже несмотря на эти мощные средства, несколько раз терял сознание. Организм был обезвожен и опустошен. В кровавой пустоши с водой шутки вообще плохи, ее почти не найти. Я хотя бы отчасти эту проблему решил призывом бочек. Обнаружив в один прекрасный день, что они скорее пусты, чем полны, понял, старичок тоже к ним изрядно прикладывался. Не в силах больше над собой издеваться, я призвал бочки с водой повторно и прострелил одно из них из головореза. Под получившейся струей я набрал свои опустевшие фляги, а потом жадно пил, не ощущая вкуса, глотая так, будто пьянствуя, пока в глазах снова не потемнело и сознание не покинуло в очередной раз. Было очень плохо, но паниковать смысла не имелось. В моем положении, это бы только ускорило конец. Если я не могу двигаться, придется залечь здесь, в хижине, и позволить телу восстановиться. Возможно, я и не поднимусь на ноги окончательно, но хотя бы дам организму время на заживление разорванной в мясо и воспаленной ноги. Антибиотики действовали, но оказались малоэффективны против местной заразы. Лучшее лекарство единства уже циркулировало в моих венах это звездная кровь. Все, что требовалось, убаюкать эту сумасшедшую боль и не допустить, чтобы лихорадка и бред загнали разум в безумство. Тем не менее, регенерация работала и работала быстро. Не годы и не месяцы понадобятся, а всего несколько недель, может, чуть больше, даже при этих серьезных ранах. У меня всего лишь открытый перелом. Это почти пустяк. Пустяк. Главное пережить начальную стадию регенерации, когда организм попросту жрёт сам себя, если ему не хватает ресурсов извне. но у меня имеются запасы еды и воды. Мне по силам выстоять. По силам. Снова сморил провал в сознании. Позволил себе снова опуститься на холодный неровный пол, положив под рукой рационы, рыбу и фляги, чтобы не тянуться и не искать пищу, когда дикое голодное безумие вновь накатит на меня. Каменные стены защищали меня со всех сторон. Но через дверь ко мне мог наведаться вообще кто угодно. Когда был в состоянии, призвал Колчака, работавшего моим сторожем. но чаще всего я не был способен думать о внешних угрозах. Все мое естество орало об одном – залечь и не двигаться. Укрыться в этой хижине, дать лекарствам и регенерации выполнять работу. Выжить до рассвета, следующего дня, Выжить. Очнувшись в очередной раз, я пробормотал себя. Я еще жив. И почувствовал, как сознание вновь соскальзывает в темноту. Остальное поправимо. Всего-то и нужно, чтобы пережить этот тяжелый момент. Всего-то и нужно. пережить. Пережить пусть полубезумным, но живым. И пусть боль отступит хотя бы на несколько минут, давая шанс набраться сил и снова бороться за очередной день моей изломанной упрямой жизни».